Грозит ли нам новое оледенение? Еще совсем недавно газеты, журналы и другие средства информации буквально запугивали нас. Потепление, потепление. А сейчас кажется наоборот, что будет похолодание. Так что же ожидает человечество в недалеком будущем? Потепление или похолодание? Представим себе такую мрачную картину. За несколько зимних ночей Северное, Балтийское, Норвежское и Баренцево моря замерзнут. Ни одно судно не сможет увезти несчастных жителей Северной и Восточной Европы в южные края. Ни один самолет не взлетит с обледеневших и занесенных снегом аэродромов. В ледниковую зиму холод погубят миллионы британцев и финнов, немцев и поляков, Ну и, конечно, жителей Центральной и Северной России, Белоруссии и Урала. Достанется даже Северным Штатам США. Ну а те, кто не погибнет от мороза, умрет от голода. Вот на такой сценарий климатического апокалипсиса я натолкнулся во всемирной паутине, интернете. По мнению его авторов, все это произойдет на Земле примерно через полвека, и в теленовостях южных стран будут как в диковинку показывать шпиль питерского адмиралтейства, торчащий из-под снега. Или лондонский Биг Бен со стрелками, вмерзшими в лед. Все это напоминает кадры из известного голливудского фильма «Катастрофы» «Послезавтра». Но давайте разберемся. Грозит ли нам новое оледенение? Оледенение – это образование льда, причем оно может идти двумя путями: с одной стороны за счет замерзания воды, в том числе и морской, а с другой в результате накопления огромных масс снега, которые вначале уплотняются, постепенно превращаясь в лед. Возникают снежинки, ледники, как в горах это происходит. И надо сказать, что когда скорость таяния снега и льда значительно меньше, чем скорость их образования, возникают огромные ледовые панцири на поверхности нашей планеты, так называемые ледники. Такие эпизоды неоднократно случались в геологической истории нашей Земли. При этом значительная часть суши была покрыта льдом. Ледниковый покров — имевший среднюю толщину не менее двух километров, расползался из района современного Гудзонова залива, занимая всю Восточную Канаду, Новую Англию, часть Среднего Запада. Лед покрывал часть Аляски, всю Западную Канаду, большие площади штатов Вашингтон, Айдаха, Монтана. В Европе ледяной покров, двигавшийся из центра Скандинавии, Шотландии и на Арктическом шельфе, распространялся на основную площадь Британских островов, Данию, север Германии, Польши и России. Ледниковая шапка, возникшая в Альпах, покрывала всю Швейцарию, а также части Австрии, Италии, Франции. Надо сказать, что тогда оледенение охватывало только высокогорную часть континентов, которые были приближены к полярным областям. Океаны тогда не замерзали. Впервые океаны замерзли в Кайнозое. Это связано было с тем, что солнце в большей степени освещает и согревает экваториальные зоны, и в меньшей степени полярные а океаны тогда были в экваториальных зонах. Сейчас нам трудно, конечно, представить оледенение Африки, но около 400 миллионов лет назад Африка сама, благодаря дрейфу континентов, пребывала в приполярных районах. Тогда одновременно было оледенение и Африки, и Австралии, и Южной Америки климатической истории нашей планеты было три этапа. Первый, теплый безледниковый этап древнее трех миллиардов лет. Примерно два миллиарда лет назад начались короткие эпизодические оледенения. И только около миллиарда лет назад оледенения начали повторяться Самые сильные оледенения, по данным ученых, происходят с периодичностью в 150 миллионов лет. Частота оледенения связана с развитием самой Земли, с развитием внутренних оболочек нашей планеты. Есть основания думать, что в дальнейшем роль оледенения будет только возрастать. Уж так создан человек, что когда за окном метель, мы считаем, что идет глобальное похолодание а когда льет дождь глобальное потепление при этом боимся и того и другого сейчас мы переживаем совершенно необычный период потепление которого не было со времен древних царств в египте надо сказать что первые пять тысяч лет человеческой истории были довольно теплыми потом к концу средневековья началось похолодание. Зафиксировано замерзание Нила в Александрии в 829 и в 1011 годах. В начале ноября 1323 -го года замерзла вся северная Адриатика, включая Венецианскую лагуну, площадью около 550 квадратных километров. Невероятно холодный 1695 год, Стоил Европе сотни тысяч человеческих жизней. В чем же причина оледенений, которые охватили нашу планету в самые разные геологические периоды? Какова их природа? На этот счет существуют разные точки зрения. Прежде всего, ученые ищут научное обоснование в изменении теплового облучения со стороны Солнца, так называемой инсоляции. Считают также, что на это влияет изменение оси вращения Земли относительно среднего положения. Так называемые прецессии оси вращения Земли. Можно искать причину также в эндогенном тепле, которое имеет две формы переноса. Одна это кондуктивный теплоперенос, когда нагреваются верхние слои нашей планеты. Вторая конвективный теплоперенос. Когда тепло распространяется вместе с нагретым веществом, например, вулканизм. Причиной оледенения может явиться усиление эксплозивного вулканизма. Из геологической истории Земли хорошо известно, что крупные вулканические извержения, которые происходили на памяти человека, запыляли, засоряли стратосферу пылью, а главное окислами серы, которые превращались в мельчайшие капельки серной кислоты и тем самым экранировали Землю. Уменьшалась солнечная радиация. Серия таких извержений, подобных, например, знаменитому извержению Крокотау, могла привести к началу оледенения. Оледенение — не результат извержения одного отдельно взятого вулкана, Это результат массового вулканизма. Это длительный период, когда выбрасывается огромное количество пепла в атмосферу. Ледниковые щиты имеют одну особенность. Появившись раз, они не только сохраняются, но и сами себя поддерживают, да еще и расширяются. Поверхность ледника белая, поэтому она очень хорошо отражает солнечные лучи. В результате резко падает количество тепла, которое доходит до поверхности Земли. Большая часть тепла, которая приходит от Солнца, отражается ледниками. Климат ухудшается. Ледник растет. Потом тучи пепла рассеивались, снова начинала поступать солнечная радиация на поверхность Земли, и ледники начинали отступать. Довольно быстро, кстати сказать. Чем меньше площадь, отражающая солнечное тепло, тем теплее на Земле, что вызывает новое таяние ледника. Как считает главный научный сотрудник Геологического института Российской академии наук, доктор геолога минералогических наук профессор Николай Михайлович Чумаков, активизация вулканизма на Земле приводит к концу ледникового периода. Известно, что самый теплый период был в позднем Мезозое, примерно 80 миллионов лет назад. Тогда на поверхности Земли была максимальная вулканическая деятельность. С того времени у нас идет потихоньку сползание температуры, похолодание. Сейчас температура Земли понизилась примерно на три градуса. У профессора Сорохтина... Была совершенно иная точка зрения на причины оледенения. Связывал он их не столько с вулканической деятельностью, сколько с изменением атмосферного давления. Бактерии поглощают азот из воздуха. В результате давление воздуха уменьшается, что в свою очередь приводит к понижению температуры. Процесс этот будет продолжаться и дальше, до тех пор, пока метаболизм азотпоглощающих бактерий не будет способен извлекать азот из воздуха. Однако этот уровень, который благоприятен для бактерий, может быть неблагоприятен для высших существ, в том числе и для человека. За время жизни Земле содержание азота в ее атмосфере уменьшилось примерно наполовину. А чем ниже давление атмосферы, тем холоднее на поверхности Земли. Очевидно, что с этим и связано общее похолодание климата. Согласно расчетам Сорохтина, сегодня на нашей планете идет небольшое повышение температуры, что мы испытываем сейчас на своей шее, а дальше... Идет значительное понижение температуры, и нам предстоит довольно суровое оледенение. Это похолодание идет неравномерно, пульсациями, то немножко потеплее, то похолоднее. Но общий тренд движения климата идет в сторону похолодания. Мы вправе ожидать, что через несколько тысяч лет наступит новый ледниковый период и он будет значительно более суровый, чем тот, который был 900-630 миллионов лет назад. Сегодня ледники занимают около 10% всей поверхности суши нашей планеты. Ледники пластичные, как лепешка из жидкого теста, которая всегда сползает сверху вниз от воздействия каких-либо динамических нагрузок. Но откуда ученые могут знать? что в том или ином регионе Земли такие же ледники существовали миллионы лет назад. Любой дачник или житель сельской местности может сказать, что в полях всегда можно найти кучи камней, а вырыть колодец зачастую мешают огромные валуны. На каждом обломке могут остаться следы от того, что его переносил лед, штрихи, стирания, царапания как шкуркой, в течение тысяч лет он стирает и образует грани с характерными штриховками. Это хорошо изучено на примере современных ледников, недавних ледников, и мы находим такие же следы в древних. По этим оставшимся следам ученые, как сыщики по отпечаткам пальцев, восстанавливают факты из прошлой жизни Земли. Последнее в истории нашей планеты крупное оледенение было примерно 50-80 тысяч лет назад. Тогда образовался огромный ледник, центр которого находился на скандинавском полуострове. Ледовый массив огромной силы шел вперед, сметая все на своем пути, разламывал скалы валунный ландшафт огромное количество валунов и камней которые мы можем наблюдать в подмосковье или на карельском перешейке под санкт петербургом ничто иное как результат деятельности этого огромного ледника важным свидетелем событий геологической истории земли является и сам лед в нем присутствуют две составляющие водород и кислород Если сам кислород всегда одинаков, то его изотопы, разновидности химических элементов, различающихся количеством частиц в ядрах их атомов, зависят от температурных условий, наблюдавшихся в атмосфере в момент образования льда. Лед может сохранять тот воздух и состав газа, который был на нашей планете сто тысяч лет назад. Человек возник на нашей планете примерно миллион лет назад, где-то на грани ледникового периода. Он был вынужден быстрее развиваться. Только человек начал ходить на двух ногах, по существу был еще голый, как становилось все холоднее и холоднее. Ему понадобился огонь, чтобы согреваться. Начали строить жилища, смастерили кое-какую одежду. Первые люди отступали к югу, но жили около ледников и питались мамонтами, которые жили тоже около ледников. Как ни парадоксально, ледниковый период был положительным в истории человечества. Многие ученые считают, что Homo sapiens появился благодаря этим оледенениям и эмиграции из теплых краев Африки первобытного человека в более полярные районы. В Африке легко добывать пищу, тогда как на севере надо постараться, чтобы это сделать. У людей, находящихся в экстремальных условиях, все побуждения связаны с добычей пищи и с сохранением собственной жизни, то есть выживания. Выживает более сильный, не только физически, но и умственно. Изменение температуры на поверхности земли — Вещь достаточно неустойчивая. Краткосрочные изменения – это погода, а изменения более длительного периода – это климат. Сегодня у нас наблюдается некоторое похолодание в полярных областях и существенное потепление в умеренных поясах. Как меняет нашу жизнь оледенение? Какие процессы с ним связаны? Первый результат. Ледники сильно воздействуют на рельеф, сглаживая его и делая его для нас более доступным. Другое важное следствие оледенения — уровень мирового океана. Дело в том, что вода, которая замерзает и превращается в лед, берется из океана. Процесс этот описать несложно. Из океана испаряется влага, которая превращается в облака. Они идут в более холодные районы, где выпадает снег и образуются ледники. В ледниковые эпохи уровень океана понижался на 125 метров. Чем грозит нам понижение уровня океана? Если уровень океана будет понижаться, то будут освобождаться новые площади. Однако не факт, что они будут удобны для хозяйства. С отступлением морей и океанов связаны серьезные проблемы для человека, что видно на примере орала. Не менее двух третий населения Земли живет в прибрежных районах. Для них море — это не просто пляж, а вся жизнь. Правда, в течение XX века уровень океана поднялся на 10-20 сантиметров. Масса воды в океане увеличивается, в том числе и за счет таяния ледников. К счастью, ледники Антарктиды сейчас не тают и не уменьшаются в размерах, а, может быть, даже увеличиваются. И это сдерживает рост океана, потому что если ледовый покров Антарктиды начнет разрушаться, то это приведет к катастрофической опасности. Именно поведение антарктических ледников играет определяющую роль в балансе уровня Мирового океана. В последнее время появились тревожные сообщения о том, что от краев Южного полюса начали откалываться айсберги. Если, не дай бог, льды Антарктиды начнут интенсивно таять, то это грозит затоплением целого ряда американских и европейских городов, от Нью-Йорка до Санкт-Петербурга, и катастрофами в таких районах, как, к примеру, омываемая водами Индийского океана государство Бангладеш в Южной Азии. Вместе с тем, около 11 тысяч лет назад на Земле началась последняя безледниковая эпоха, которая называется Голоцен. В это время температура на поверхности нашей планеты стала повышаться, пять-шесть тысяч лет назад, достигнув своего максимума. На Земле тогда было значительно теплее, чем сейчас, и, соответственно, было меньше ледников. Потом температура начала понижаться, и мы с вами сейчас живем в конце Голоцена. Вопрос состоит в том, когда же наступит его завершение. Как считает академик Котляков, Нам предстоит в недалеком будущем пережить новую ледниковую эпоху. Не станет ли так, что вечером было жарко, а утром проснулся? Снег, как в известной песне Александра Галича. И рубают финики лопари, а в Сахаре снегу не впроворот. Эти гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики. А где Нью-Йорк? Нахичевань. Это вполне подтверждается недавно неожиданными снегопадами на Синайском полуострове в Израиле и Египте. По мнению профессора Чумакова, до такой крайности дело не дойдет. Дело в том, что среднегодовые климатические показатели – это очень устойчивая величина. Среднегодовые величины вычисляются для отрезков времени в несколько десятков лет, 40 лет, к примеру. Вот когда мы говорим «умеренный пояс», «субполярный пояс» или «субтропический», «экваториальный», то имеем в виду эти среднегодовые температуры, и они настолько устойчивы, что на памяти человечества они меняются в очень малых пределах. Вспомним уже упомянутый малый ледниковый период, длившийся с XIII до XVIII века. Ничего же особенного не нарушилось. Ход цивилизации не затормозился. За это время, наоборот, развивались наука, литература, музыка, техника. Были выстроены огромные города. Для начала следующего оледенения потребуется достаточно много времени. Внезапно ничего не произойдет. Однако существует и альтернативная точка зрения, которая возвращает нас к невеселому сценарию фильма «Послезавтра». Сейчас общее похолодание будет продолжаться. Глобальное потепление должно в ближайшем будущем закончиться, может быть, даже до 2020 года, и начнется новое похолодание. Наконец, последний важный вопрос. Если оледенения повторялись неоднократно в истории Земли, означает ли это, что они угрожают нам и в будущем? Вот тут, к сожалению, мне, наших читателей, утешить нечем. Ученые единодушны в том, что нам грозят новые оледенения, которые будут гораздо более суровыми и продолжительными. Поэтому готовиться к ним... Надо заранее. Скоро, скоро придут холода От границы полярного круга, И не станет цветов и травы На курортной вчера широте. И с тобою, наверно, тогда Повстречать мы не сможем друг друга, Потому что друг друга, увы, Не сумеем узнать в темноте. В этом царстве холодного льда Отзовись, дорогая подруга, На звенящих полозьях скользя, В теплом сердце меня сбереги, Ведь с тобою, возможно, тогда Мы услышать не сможем друг друга, Потому что услышать нельзя Тихий голос завоем пурги. Над землей от снегов голубой Закружится бескрайняя вьюга, Будет зимняя ночь без конца, А весна... Не придет никогда, и тогда, вероятно, с тобой полюбить мы не сможем друг друга, Потому что зимою сердца замерзают, как в речке вода.